Глава 34 «Сигнал красный! Отряд один! Это Сойка! Я нашел ее!» Закричал неизвестный, в конце перейдя на фальцет. Обернувшись на звук голоса, я увидела одного из наших рыцарей, и видимо, новенького. Парень был молод, выглядел худощавым и высоким. Но суровый экзамен прошел, иначе не носил бы латы со знаком личного отряда короля. Вскоре появились и другие, и все тоже из отряда. Отец все же волновался обо мне, искал. Эта мысль обрадовала, но через миг мне стало грустно. Неужели в глубине души я была уверена, что он не будет меня искать? Один из рыцарей шепнул что-то главе отряда Рубину. Тот, склонив голову, приветствовал меня и Берила, но я заметила, что руку он держал на ножнах, словно был готов в любой момент обнажить меч. «Ваше высокопревосходительство! Что вы делаете тут?» С ее высочеством? Отдав честь, спросил Рубин. Сопровождаю обратно до замка, сэр Рубин, спокойно пояснил Берил. При всем уважении. Не советую пытаться соблазнить ее высочество до официального благословения на брак. Но он и не пытался?- ⁇ возразила я. Что? Уже соблазнил? завопил тот рыцарь, что нашел нас первым, а Рубин угрожающе сверкнул на него глазами. Нет! Я запаниковала, но Берилл лишь улыбнулся. «На пальцы у принцессы кольцо рододендронов. Это доказательство, что мы помолвлены». «У меня другие сведения», — буркнул из шлема Рубин, убирая руку от рукояти. «Королева разберется». «Ваше Высочество, не волнуйтесь, мы доставим вас домой. Вы шли по лесу только вдвоем?» «С нами была карменита, и...» Я запнулась, увидев на полянке ежа. Зверек мотнул мордочкой из стороны в сторону, будто сказал «нет». «Яспис?» «И сумки?» Несмотря на заминку, Рубин ничего не заподозрил. А вот Берилл тоже заметил ежа и нахмурился. «Как же ваша служанка оставила вас с мужчиной?» бурчал Рубин вполголоса. «Хотя что с нее взять? Пойдемте». Мы вернулись к месту, где собирались сделать привал. Карменито обрадовалась рыцарем – Как и я, она уже не надеялась, что нас ищут. Рубин принялся рассказывать, какой путь они проделали ради нас. Улучив момент, я отвела кармениту в сторону. — Яспис, что-нибудь тебе говорил? — О чем именно? Карменита почему-то начала краснеть. — Что он уйдет, например? — Уйдет? — она прижала ладони к груди. — Как? Он сказал, что ему надо кое-что проверить и... Наверное, не хотел попадаться на глаза рыцарям. Но почему, не могу понять. Репутация у колдуна не настолько плохая, чтобы о нем знали королевские рыцари. Мы собрались и отправились дальше уже в сопровождении рыцарского отряда. Карменито то и дело обеспокоенно оглядывалась, но Яспис так и не появился. Берил не выдержал и решил успокоить кармениту. «Он обязательно вернется?» — Стоит узнать этому прохвосту место, где могут накормить, так потом от него не избавишься. Ха — Ха-ха, хорошая шутка, господин Берилл, — не обрадовалась моя служанка. — К тому же Яспис мог почувствовать приближение обсидиана и решить его задержать, — подумав, Берилл добавил. И я не шутил. Мы вышли из леса буквально за полдня или меньше и пересели в королевскую карету, ожидающую нас неподалеку. Карменита еще в лесу успела рассказать отряду нашу немного приукрашенную и сокращенную историю раз десять. Про некоторые детали, например, что письма Азурита писал Берил, я просила молчать. Все рыцари под конец дня с восхищением и завистью поглядывали на Берила. Он и так в их глазах был героем, а уж после спасения принцессы... Меня тяготило то, что на людях приходилось общаться с Берилом сдержанно. Я то и дело любовалась кольцом, крутила его на пальце. Берилл был рядом, но мог позволить себе только горячий взгляд. Как и я. Но ничего, в замке я найду способ оказаться с ним наедине, хоть ненадолго. Вскоре на горизонте показался замок. Я предполагала, что дома меня ждет непростой разговор, и старалась придумать речь заранее. На этот раз я была уверена, что родители выслушают. Об обсидиане и ясписи не было вестей. Берила разместили в лучших гостевых комнатах. Карменита сразу же озаботилась местом, где будут жить фениксы, а я привела себя в порядок перед тем, как встретиться с мачехой. Отец оказался в отъезде. Надо было решить конфликт в графстве Селитры, предотвратив взрыв недовольства подданных, пока это не переросло во что-то большее. Очень неудачно. Как же хорошо было оказаться дома! Я не спеша приняла ванну, выбрала самое красивое из повседневных платьев, перекусила, попросив подать еду в комнаты. И только после этого отправилась к королеве. Хотелось пойти вместе с Бериллом, но служанка намекнула, что мачеха давно просила меня подойти и уже заждалась. Что ж, быстро поприветствую ее и навещу Берила. Предложу ему прогуляться в саду. Мачеха нервно шагала по комнате, хмурясь и раздраженно отчитывала. «Как ты могла так поступить со мной?» Раньше я бы вспылила из-за этих слов или, возможно, начала бы оправдываться. Сейчас я ощущала негодование, но в то же время сохраняла голову холодной. И, что удивительно, безо всякого волшебства. Потому что в моем сердце появился человек, что стал важнее всех остальных». — Вам же уже доложили, что если бы я этого не сделала, погибла бы. — Дело не в том, что ты сделала, а как. Ты сбежала, подставив семью. Это неприемлемое поведение для принцессы. Ты даже не оставила записки. Мы думали, что тебя похитили. — Ах, вот оно как. Она нашла способ все равно обвинить меня. — Но теперь-то вы все знаете. Я не видела другого выхода. Возможно, записку следовало оставить. — Но в тот момент я переволновалась и вообще об этом не думала. Попрошу прощения, но только если мачеха сделает это первой. «Возможно, здесь есть и моя вина». Она устало опустила плечи. «Я должна была лучше за тобой приглядывать». Неожиданно. Она никогда не признавала за собой вины. Мачеха теребила в руках какой-то конверт и думала. «Тогда», — подала голос я, — Надеюсь, в следующий раз мы услышим друг друга. — Хотелось бы. Королева подошла к окну и, не глядя на меня, продолжила. — Ты рано показала свою самостоятельность. Мы ошиблись, начав считать тебя взрослой, и слишком много от тебя требовали. — Вот оно как! В этом и кроется корень их отношения ко мне. Я хотела поверить, что все это лишь от непонимания, и, преодолев его, мы станем счастливой семьей. Зря я слушала принца Азурита с его инсинуациями, что я нежеланная дочь. Хотела верить, но так просто сомнения теперь не развеешь. Все равно. Я рада, что все произошло именно так. Иначе мы могли никогда не встретиться с Берилом. Я почувствовала, как обида и злость на мачеху проходят. Из-за подобного отношения я думала, что не нужна вам. Грустно призналась я. «Это не так. Прости». Она так и не повернулась, но опустила голову. Не думала, что услышу от мачехи подобные слова. Похоже, она действительно раскаивалась. Мне легче, спасибо. Рада, что все разрешилось. Тебе надо знать кое-что еще. Я слышала, что герцог Рододендрон сделал тебе предложение. Да, и я согласилась. Щеки покраснели. Хотела добавить, что мы любим друг друга, но смутилась и замолчала. Немного странно, что мачеха назвала Берила герцогом, а не генералом. — Агата, ты многое пережила, а этот человек оказался рядом в трудную минуту. Ты запуталась. Это не настоящая любовь.